Сто дней затворничества. На обороте портрета Мэйжун написала, что затворяется в своих покоях на сто дней. А у Лидзе есть сто дней, чтобы догадаться, почему она никогда не станет его наложницей. Что произойдет после этого, она не уточняла. «Что это за загадка такая?» — озадачился Яньгун. Министры прочитали написанное раз, другой, третий, потом воскликнули. Юйфэй насмехается над царем" И стали делать знаки Евнуху. Яньгун этого не заметил, потому что глубоко задумался, но к выводу пришел точно такому же. Дзедзе, она над тобой насмехается». «Почему вы так решили?» — удивился Лидзэ. «Сто дней затворничества. Ерунда какая-то», — категорично сказал Яньгун. «Что она собирается делать в заперти сто дней?» «Может, медитировать?» — предположил Лидзэ. «Женщина? Медитировать?» — пренебрежительно сказал синий министр. «Где это видано, чтобы женщины занимались духовными практиками?» «Бывали случаи», — возразил зеленый министр. «Но чтобы женщины из весеннего дома...» «Нет и нет!» — Яньгун закатил глаза. «Да кто говорит о медитации?» «Царь говорит», — утверждали министры. Яньгун взял себя в руки. «Слушайте», — сказал он, — «речь совсем не об этом. Сто дней затворничества. Сто дней, понимаете? Запершись!» «Никого не впуская. Что она будет есть и пить? Я сильно сомневаюсь, что грозди винограда из пятнадцати виноградин хватит на три месяца». «А эту загадку мы так и не разгадали», — пробормотал синий министр. «Действительно», — согласился зеленый министр. «Она что же, решила уморить себя голодом?» «А через сто дней найдут ее хладный труп», — посмеялся Яньгон. «И тогда уж она точно не станет царской наложницей, как и грозилось». Ледзе беспокойно шевельнулся на троне. «Юй-Фэй не такая дура», — сказал Яньгун однозначно. «Сильно сомневаюсь, что она что-то с собой сделает. Но что-то точно сделает». «Объясни», — потребовал Лидзе. «Сто дней затворничества. А если она воспользуется этим и сбежит, как сделала в прошлый раз? За сто дней можно спрятаться так, что никогда не найдешь. «Не годится», — беспокойно сказал синий министр. «Если она это сделает, придется ее казнить». «С какой стати?» — нахмурился Лидзе. — Как же? По всем десяти царствам было объявлено, что она наложница царя. Если она сбежит, то опозорит царя, а это карается смертью, — объяснил синий министр. — Что это за закон такой? — возмущенно сказал Лидзе. — Очень древний закон и очень правильный, — сказал зеленый министр. — Жены и наложницы царя должны оставаться во дворце и быть сокрыты от посторонних глаз. Ни к чему лишние соблазны. Не считая евнуха и женщин, только один мужчина может входить в покои Юйфэй — сам царь. «Покинуть дворец жена или наложница может лишь в четырех разрешенных случаях», — добавил синий министр. «Сопровождая царя по его желанию, помолиться в храме исключительно в сопровождении придворных дам, если царь даст ей развод, если она умрет. «Какая прелесть!» — фыркнул Яньгун. «Но они правы. Если Юйфэй задумала побег, то нужно ее остановить, хотя бы для того, чтобы спасти ей жизнь. Но если спросите меня, и он многозначительно замолчал. Лидзе сделал ему знак продолжать. Яньгун прошелся туда-сюда, сплетая и расплетая пальцы. Потом остановился и постучал пальцем по виску. Это же Юй Фэй. Она просто тебя проверяет. Какие сто дней затворничества? Она рассчитывает, что ты нарушишь запрет и придешь раньше, потому и не запаслась едой. Это не загадка, которую нужно разгадать. Это насмешка. Министры принялись совещаться и решили, что Яньгун прав. Это могло быть проверкой характера лица. Если он выждет положенные сто дней, то не годится и в мужья. Разгадывать загадки или исполнять капризы красавицы — это одно. Это может считаться ритуалом завоевания женщины. Но совсем другое — безропотно подчиняться ее воле. Какой настоящий мужчина так поступает? Это проверка, в которой скрыта насмешка. Лидзе сильно сомневался, что дело обстоит именно так, как говорят министры. Если верить им, так Майжун просто приценивается к нему и совсем не прочь занять место царской наложницы. Не думаю, что это так, суховато сказал Лидзе, которому стало действительно обидно за Майжун. Насмешка и проверка характера? Что ж, может и так. Но я ни за что не поверю, что ее целью является положение Хуан Ты плохо знаешь женщин, Зедзе, возразил Яньгон. Она нарочно ставит препятствия, чтобы возбудить к себе интерес. Хочет, чтобы ее завоевывали как царство». Лидзе несколько смутился этим словам, но сказал решительно. «Как бы то ни было, наложница мне не нужна. Я уже говорил». «Да, да», — покивал Яньгун. «Но поставить эту женщину на место ты должен. Ты десять царств завоевал. Ты победил красноглазую змею. Как она смеет сомневаться в твоей мужественности?» «Кто она такая, чтобы над тобой насмехаться?» «Истинно так», — закивали министры. «Нежайше просим царя урезонить эту женщину. Царь станет посмешищем десяти царств, если узнают, что его собственная наложница его ни во что не ставит». «Она не моя наложница», — сухо сказал Лидзе. «Но вы от меня все равно не отстанете, пока я не пойду и не поговорю с ней, так?» Министры неловко захихикали. «Только голову береги» беспокойно добавил Яньгун. «Вдруг она в тебя чем кинет?»